А важнее всего то, какие перед нами теперь открываются перспективы. Саманта хранила молчание. Она словно приросла к этому месту, пойманная в ловушку и зачарованная тем, что могло погубить ее жизнь. Она ведь плохо обходилась с ним, с Эмми. Очевидно, так уж у них повелось. Она держала поводья, а он послушно скакал, куда она хотела, если, конечно, сам не скакал на ней... Джереми рассмеялся собственной шутке. Может, наш мальчик к конце того дня и понял бы всю неправильность происходящего, но я не уверен. Она слишком глубоко проникла в его душу. Некоторые женщины умеют это делать. А ты не такая, логически следовало из его слов. Но Саманта не нуждалась в таком добавлении. Обольщение мужчин никогда не было ее сильной стороной. Она полагала, что полная демонстрация ее добродетелей поможет ей завоевать прочную любовь. Женским добродетелям присуще долголетие, с каким не сравнится никакое сексуальное обаяние. И когда вожделение и страсть погибнут под силой привычки, нечто более существенное должно будет занять их место. По крайней мере, так она привыкла считать с отроческих и юношеских лет, проведенных в удручающем одиночестве. — Ничего лучшего и произойти не могло, — продолжал вещать Джереми. — Всегда помни одно, Сэмми. Все идет так, как там назначено быть. От волнения у нее вспотели ладони, и она украдкой вытерла их о юбку, в которую принарядилась к ужину. Ты подходишь ему. А та? Она не подходила. Она тебе и в подметки не годилась. Что могла дать Джули женить бы на ней? Всего лишь пару тонких лодыжек, знакомых Бриттонам уже сотни лет. А тебе понятны наши мечты и чаяния? Тебе они кровно близки, Сэмми. Ты способна притворить их в жизнь. «С тобой Джули сможет возродить Броттон А с ней...» «В общем, как я и говорил, все идет так, как тому назначено быть. И в сущности все получилось как нельзя лучше. Так что же мы теперь будем делать? Мне жаль, что она умерла». перебила его Саманта, осознав, что должна, наконец, хоть что-то сказать. А традиционное выражение, сожаления было единственным, что она смогла придумать на тот момент, чтобы направить его мысли в другую сторону. «Мне очень жаль Джулиана. Он опустошен, дядя Джереми. А разве только он?» «Кстати, именно с этого мы и начали разговор. Мы? Не разыгрывай передо мной святую невинность и, ради бога, не будь дурой. Путь ясен». Пора обдумать планы на будущее. Ты и так достаточно настрадалась, добиваясь его. Вы заблуждаетесь. И все, что ты сделала, заложило прочный фундамент. Но с нынешнего момента пора начинать возводить на этом фундаменте здание. Только без всякой спешки, имею в виду. Не стоит бежать в его спальню, сбрасывают русики. Всему свое время, дядя Джереми. Я вообще не думала. Вот и хорошо, не думай. Предоставь все мне. Просто живи, как раньше жила». Он поднес стакан к губам и пристально глянул на нее. Планы сразу рушатся, когда женщина начинает усложнять их. Если ты понимаешь, о чем я толкую. А я надеюсь, что понимаешь. Саманта едва дышала, пронзенная его взглядом. Как получилось, что какой-то старый пьянчушка, запойный алкоголик, умудрился с такой легкостью разбередить ей душу? Правда, сейчас он выглядит совершенно трезвым. Неровной походкой Саманта прошла по комнате и закрыла окна, как и намеревалась. Фильм за ее спиной подошел к концу, хвостик пленки с шелестом соскользнул с катушки, а проектор продолжал работать вхолостую. Тик-так, тики-так, тики-так, тики-так. Джереми, казалось, ничего не замечал. — Ты ведь хочешь его? — спросил он. — И не лги мне. «Потому что мне нужно знать все наверняка, раз я собираюсь помочь тебе крутить мальчика. Ну, не все, разумеется, не пугайся. Мне важно лишь знать, что ты хочешь его».